Нина. По квартире снова распространяется холод. Ледяные волны наполняют воздух, и теперь, когда Нина может все назвать своим именем, пугают еще больше. Попутчик, мне надо выбраться отсюда, говорит Моника. Юэль делает шаг к ней. Она беззвучно орет на него, бьет по лицу. Моника. Нина заходит в комнату. Моника оборачивается и толкает ее с невероятной силой. Застигнутая врасплох, Нина пошатывается, теряет равновесие и падает, ударившись затылком. Она долго лежит на полу, смотрит на острый край прикроватного столика. В глазах чернеет. Нина слышит, как Моника снова кричит. Падает стул. Кажется, температура в помещении опускается еще на несколько градусов. Но Нина не знает, происходит это наяву или ей только так кажется. Темнота пытается затянуть ее вниз. Подводные течения засасывают на большую глубину. Нина заставляет себя подняться на локтях. Сквозь черные тучи, Застилающие глаза проступает комната. Нина успевает увидеть, как Моника вырывается из рук Юиля и бежит к двери, а Юэль бежит следом. Нина с трудом поднимается, опираясь на кровать. Она спотыкается о лежащий на боку стул, шатаясь, выходит в прихожую, как раз когда закрывается дверь. Нина тянется к дверной ручке и уже почти касается ее, когда чувствует, что холод ласкает ее спину. У нее за спиной в прихожей что-то есть. неначувствуют, как оно разбухает и тянется к ней, чтобы заключить в объятия. Она открывает дверь, вываливается в коридор. Лампы мигают, превращая мир в немое кино — После каждого кадра прорывается чернота, мрак, бьющийся в том же ритме, что и сердце Нины. Юэль догнал Монику, она кричит и пинается, пытаясь вырваться. Вера стоит чуть в стороне, смотрит на них глазами полными ужаса. Дагмар все еще лежит на полу и что-то возбужденно бурчит. Все движется, словно в замедленной съемке. Сильные руки смыкаются вокруг запястья Нины. Петрус крепко держит ее. Верена спица выскальзывает из рукава ее ночной рубашки и падает на пол с приглушенным звоном.